Глава 51. Рассказывающая о том, как Ликуй убил Ин Тянь и как Чай Цзинь попал в Гао-Танчжоускую тюрьму. Мы остановились на том, что собеседники Джутуна попросили его сказать, какое он выставляет условие. На что Джутун сказал? Если вы хотите, чтобы я отправился с вами в лагерь, то убейте прежде Ликуя, иначе душа моя не успокоится. Слова эти привели Ликуя в ярость, он закричал. — На-ка, выкуси! Убить мальчишку мне приказали уважаемые братья Чао Га и Сун а я-то тут при Тут Джутун не выдержал и в гневе снова хотел броситься на ликуя но остальные принялись успокаивать его если черный вихрь останется у вас заявил тогда джутун я лучше умру чем пойду в ваш лагерь но раз вы так настаиваете сказал тут чай дзинь то это вовсе не труднодно устроить я придумал выход пусть брат ликуй «Останется здесь у меня, и дело с концом. А вы втроем отправляйтесь в лагерь, чтобы исполнить волю Чао Гая и Сунцзяна». «Преступление уже совершено», — продолжал Джутун. «И теперь начальник области, конечно, отправит в город Юнчен приказ о том, чтобы арестовать и меня, и всех моих родных. Что же мне делать?» «Об этом, дорогой брат, можете не беспокоиться», — сказал тогда Уюн. «Вашу семью брат Суньцзян, несомненно, уже перевез в горы». Эти слова немного успокоили Джутуна. А Чайцзин, между тем, распорядился, чтобы гостям подали вина и закусок. К вечеру все распрощались с сановником и тронулись в путь сановник приказал оседлать трех лошадей и проводить своих гостей далеко за пределы поместья прощаясь с ликуем уюн наставлял его пока будешь жить у господина сановника смотри веди себя осторожнее не оскорбляй других и не навлекай на себя неприятности через полгода а может быть месяца через три Когда злоба Джутуна утихнет, ты снова сможешь вернуться в лагерь. Я думаю, что к тому времени мы пригласим к себе в лагерь также и соновника Чай-Дзиня. После этого они втроем сели на коней и уехали. Чай-Дзинь и Ликуй вернулись в поместье, но мы их пока оставим. А поговорим о Джутуне который вместе с Уюном и Лейхеном пошел в лагерь Ляншаньбо. Когда они миновали перегон и выехали из пределов области Цанчжоу, работники Чайдзиня, сопровождавшие их, взяли у наших путников лошадей и отправились в обратный путь. Джутун, Уюн и Лейхен направились прямо в Ляншаньбо, но мы не будем подробно описывать их путь. Вскоре они подошли к кабачку Джугуя, и в лагерь был послан человек, чтобы доложить об их прибытии. Все атаманы во главе с Чао Гаем и сундзяном под музыку и барабанный бой вышли в Зинь-Шатань встретить прибывших. Совершив положенные церемонии, все сели на коней и отправились в лагерь. Там атаманы спешились, а затем пошли в зал совещаний где стали вспоминать о минувших временах вдруг дджутун сказал я прибыл сюда по вашему зоу но начальник области конечно пошлет бумагу в юнчен с приказом схватить моих родных как же теперь быть об этом не беспокойтесь дорогой брат смеясь сказал сунзя ваша уважаемая супруга с сыновьями — Давно уже живет здесь. — А где же они сейчас? — так и встрепенулся Джутун. — Я поселил их пока в доме моего отца, — ответил Сунцзян. — Прошу вас, уважаемый брат, навестить их. Это известие очень обрадовало Джутуна, и Сунцзян тут же послал человека проводить Джутуна к дому своего отца. Там Джутун нашел всю свою семью, и даже наиболее ценное имущество. Жена обо всем рассказала ему. Недавно к там пришел человек с письмом и сообщил, что ты вступил в лагерь и уже находишься там. Тогда мы собрали все свои вещи и сразу же направились сюда. Вернувшись в зал, Жутун с поклонами благодарил атаманов за то, что они сделали для него. Сунцзян предложил Джутуну и Лейхену поселиться в лагере на самой вершине горы. Одновременно он распорядился устроить пир в честь нового главаря. Но рассказывать об этом мы не будем. Что же делал в это время начальник области Цанчжоу? Увидев, что уже совсем поздно, а Джутун с мальчиком все не возвращается, Начальник повсюду разослал людей на поиски. Искали всю ночь, и лишь на следующий день один из посланных нашел в лесу труп ребенка. Когда об этом доложили начальнику области, он пришел в отчаяние и сам отправился в лес. Он долго и безутешно рыдал над убитым сыном. Затем приготовили гроб, Положили в него мальчика и предали его сожжению. На следующий же день, придя в присутствие, начальник приказал разослать повсюду распоряжение об аресте Джутуна. В это время из Юнчена сообщили о том, что вся семья Джутуна куда-то исчезла. Приказ об аресте был разослан по всем округам и уездам. За поимку убийцы предлагалась награда О чем распространяться здесь больше нет надобности поговорим лучше о Ликуе, который остался в поместье чайзини он жил там уже больше месяца и вот однажды увидел человека с письмом в руках который опрометью промчался в поместье сановник чай-зинь вышел встретить его и прочитав письмо испуганно воскликнул но «Ну, в таком случае Я сейчас же отправляюсь. — Что за срочное дело у вас, господин сановник? — спросил его Ликуй. — У меня есть дядя, зовут его Чай Хуан Чен, — отвечал Чай Дзи. — Живет он в гао И вот один мерзавец по имени Ин Тянь который приходится братом жене начальника этого округа Гао Ляня, хочет отобрать у моего дяди сад. От огорчения дядя даже заболел и сейчас лежит в постели. Он совсем плох и неизвестно, останется ли жив. Возможно, что перед смертью он хочет сделать какое-нибудь завещание. И, может быть, вызывает меня для этого? Ведь детей у него нет. Я должен сейчас же ехать. — Господин сановник, может быть, разрешите мне поехать вместе с вами? — спросил тогда Ликуй. Что ж, если у вас есть желание, поедемте вместе, предложил Чай Дзин и стал спешно готовиться в дорогу. Он велел отобрать десяток лишних лошадей и взял с собой нескольких работников. На следующий день в пятую стражу Чай Дзин, Ликуй и сопровождающие их работники сели на коней и покинув поместье, отправились в Гаотанжо. Добравшись до места, они первым делом поспешили к дому Чай Хуан Чена. Там они сошли с коней, и Чай Цзинь, оставив ликуя и сопровождавших его людей на дворе, прошел в дом, прямо в спальню своего дяди. Увидев дядю, лежащим на кушетке, Чай Цзинь не выдержал и горько заплакал. Тут вышла жена Чай Хуан Чена и стала утешать Чай Цзиня. Уважаемый сановник, вы только что приехали и устали с дороги. Не надо сразу так отчаиваться. Чай Цзинь приветствовал ее поклонами и после этого стал расспрашивать, как обстоят дела. Вновь назначенный сюда начальник округа Гао Лянь, начала рассказывать женщина, является также командующим войсками округа. Он двоюродный брат, командующего дворцовой гвардией в восточной столице гаоцю Так вот, пользуясь авторитетом своего брата, он творит здесь всякие беззакония. Да к тому же еще привез с собой девери по имени Ин Тянь Си, которого все зовут телохранителем. Это совсем еще молодой человек, но благодаря власти своего девери Гао Ляня Он чинит здесь произвол и творит зло. Нашлись люди, которые, желая выслужиться перед ним, сказали, что за нашим домом есть сад с прудом и красивыми павильонами над водой. И вот этот негодяй Ин с компанией человек в тридцать бездельников пришел в наш дом, осмотрел все кругом и решил выселить нас отсюда. «Этот мерзавец, видите ли, сам хочет здесь жить». Тогда муж сказал ему, «Все члены моей семьи — потомки императорского дома. У нас имеется охранная грамота, выданная покойным императором. Никто не смеет наносить нам оскорбление Как же можете вы посягать на мой дом? Куда денется моя семья?» Однако мерзавец этот даже слушать не стал и твердил лишь одно — чтобы мы выехали из дома. Хуан Чен хотел было помешать ему, но этот подлец оттолкнул мужа, да вдобавок еще и сбил его. Все это настолько рассердило Хуан Чена, что он даже в постель слег и перестал принимать еду и пищу. Мы давали ему лекарства, но оно не помогло. Нет, не жилец он больше на белом свете. Но теперь, когда вы, уважаемый господин сановник, приехали помочь, то, что бы ни случилось, бояться нечего. Выслушав ее, Чайзин сказал, — Успокойтесь, дорогая тетушка. Прежде всего надо пригласить хорошего врача, чтобы он лечил дядю. А поскольку дело ваше приняло серьезный оборот, мне придется послать кого-нибудь из людей к себе в Цинджоу, Привезти оттуда императорскую охранную грамоту. А там видно будет. Если понадобится, я буду жаловаться начальнику области и не побоюсь обратиться даже к самому императору. Вы совершенно правы. Но мой Хуан Чен в подобных делах совсем беспомощен, сказала женщина. Чай Цзинь еще раз взглянул на дядю, а затем пошел к Ликую и остальным которые с ним приехали, и подробно рассказал им обо всем. Выслушав его, Ликуй вскочил и закричал. — Что за бессовестный негодяй! Я захватил с собой мои топоры и заставлю этого мерзавца попробовать их. А потом мы решим, что делать дальше. — Успокойтесь, брат Ликуй, — сказал Чайдзинь. — Зачем нам связываться с этим невеждой? Сейчас он просто пользуется своим положением и обижает людей. Но у меня дома есть императорская охранная грамота. Здесь спорить с ним мы не будем. В столице, я думаю, найдутся люди поважнее его. Мы уже будем с ним судиться по всем правилам. Закон на нашей стороне. Какие там еще законы? крикнул Ликуй. Если бы все поступали по закону, На земле не было бы беспорядков. А я вот сначала пойду и забью его, а потом будем разговаривать. И пусть только попробует он обратиться с жалобой к властям. Я тогда прикончу этого мерзавца вместе с его чертовым начальником. Теперь мне понятно, почему Джутун так хотел схватиться с вами не на жизнь, а на смерть, — сказал, смеясь Чайдзин. Вы и смотреть-то друг на друга не могли. Но здесь, в императорском городе, нельзя действовать так свободно, как у себя в лагере в горах. — А что мне до того, что это императорский город? — сказал Ликуй. — Разве я не убивал людей Дзянджоу и Уэй-Дзюни? — Вы подождите, пока я не познакомлюсь с обстановкой, — сказал чай Цзинь а когда мне понадобится ваша помощь дорогой брат то я позову вас но пока я прошу вас остаться дома. не успел он договорить как из дома вышла служанка и попросила чай дзини сейчас же прийти к дяде чай дзинь поспешил в спальню подошел к постели на которой лежал чай хуан чен и тут увидел что дядя его плачет Дорогой племянник, — обратился Чай Хуан Ченг Чай дзинь ты очень благородный и достойный человек, и не позволишь, чтобы нашим предкам было нанесено оскорбление. Я скоро умру, и причиной тому побои инь тянь си. Не забывай, что мы с тобой кровные родственники. Отомсти за мою обиду. Иди с охранной грамотой к императору и заяви ему, как меня скорбили. И, попадя даже в преисподнюю, все равно буду признателен тебе, дорогой племянник, за проявленные чувства родства. Береги себя, милый мой, вот все, что я хотел сказать тебе. И он тут же скончался. Чадзинь так долго и неутешно плакал что жена хуанчена опасаясь, как бы он не упал в обморок, стала утешать его, приговаривая. — Уважаемый господин, впереди еще много времени, и вы успеете излить свою печаль. А сейчас давайте решим, что делать дальше. — Охранная грамота осталась у меня дома. — Я не взял ее с собой, — сказал тогда Чай-дзинь. — Но я сейчас же пошлю человека, и он привезет ее. С этой грамотой необходимо поехать в столицу и подать жалобу самому императору. А сейчас, чтобы успокоить душу моего дяди, надо приготовить для его тела саркофаг и гроб. Затем нам следует одеться в траурное платье, и уже после этого будем говорить. Чай Цзинь приказал изготовить для дяди соответствующие положению покойника гроб и саркофаг а также установить полагающийся по обычаю жертвенник с именем покойного. Затем все домашние облачились в траурные одежды и от мало до велика начали оплакивать покойного. Ликуй, находившийся во внешних комнатах, услышав доносившийся из внутренних покоев плач, стал мучиться в догадках. Однако на все расспросы его спутники отвечали молчание. Вскоре пригласили монахов, и началось богослужение. На третий день после всех этих событий Интянь-Си на своем иноходце отправился прогуляться в компании 20-30 бездельников. У всех в руках были луки, арбалеты, трубы, мечи, бамбуковые палки для метания и разные музыкальные инструменты. За городом Бездельники вдоволь повеселились и, немного захмелев, но притворяясь совершенно пьяными, направились прямо к дому Чай Хуан Чен. Подъехав, они осадили коней и стали звать управляющего дому Чай Цзинь, одетый в траурную одежду, быстро вышел на зов. Сидя на коне, Ин Тянь Си спросил. — Ты кто такой? — Я племянник Чай Хуан Чена, Чай Дзинь, — отвечал он. — Еще позавчера я велел вам выехать отсюда. — Почему же вы не выполнили моего приказа? — снова спросил Ин Тянь Си. Мой дядя был болен, лежал в постели и поэтому не мог переехать. Сегодня ночью он умер. Когда кончатся похороны, мы покинем этот дом вы уж обождите что за вздор крикнул интянси даю вам три дня если же в назначенный срок вы не выйдете отсюда я надену на тебя колодку а предварительно ты получишь еще сотню палок вам не следует меня оскорблять возразил чайзинь наша семья ведет свой рот «От императорского дома покойный император пожаловал нам охранную грамоту кто осмелится отнестись к такому документу без должного уважения но «Ну ка да я посмотрю что у тебя там за грамота крикнул интенси она находится у меня дома в цаньжоу отвечал чай дзинь но я уже послал человека привести ее сюда — Ерунду какую-то мелит этот парень! — крикнул взбешенный Интянси. — Да если даже и есть у тебя какая-то охранная грамота, так для меня она ничего не значит! — Эй! — крикнул он своим спутникам. — Вздойте-ка этого мерзавца как следует! — А надо вам сказать, что Ликуй, который в это время находился за воротами, Сквозь щель наблюдал всю эту сцену и слышал приказ Интянси. И вот как раз в тот момент, когда бездельники собрались бить Чай Дзиня, Ликуй распахнул ворота, с ревом бросился прямо к Интянси и стащив его с коня одним ударом повалил на землю. Шалопаи бросились было на Ликуя, Но, нарудая кулаками, сразу же уложил пять-шесть человек. Остальные с криком убежали прочь. Тогда Ликуй снова принялся за интянь и стал бить его кулаками и ногами. Где уж было чай Чайдзиню остановить его. А когда Чайдзин взглянул на интянь тот уже мертвый лежал на земле. Сановник лишь застонал от горя и позвал Ликуя во внутренние комнаты посоветоваться, что делать. «Они, конечно, пришлют сюда стражу», — сказал Чайдзинь. «И вам здесь оставаться ни в коем случае нельзя. С властями уж как-нибудь я сам все улажу. А вы быстрее возвращайтесь в Ляншаньбо». «Да ведь если я уйду, вас впутают в это дело». «Ничего», — сказал Чайдзинь. У меня есть охранная грамота от императора, она защитит меня. Идите скорее, не медлите. И Ликуй, взяв свои топоры и немного денег на дорожные расходы, вышел через задние ворота и отправился в Ляншаньбо. Вскоре показался отряд в 200 с лишним человек. Стражники с мечами, пиками и дубинами окружили дом Чай Хуан Чен. Чайдзин сразу догадался, что это пришли арестовать его. Тогда он сам вышел и сказал, «Я пойду с вами в управление округом, чтобы разобраться в этом деле». Но стражники первым делом связали Чайдзиня, а затем ворвались в дом искать черного парня-убийцу. Не найдя его, они взяли с собой Чайдзиня, привели его в управление и поставили там на колени. Начальник округа Гао Лянь в это время находился в управлении. Услыхав о том, что его деверь Ин Тянь убит, он от гнева заскрежетал зубами и стал ждать, когда преступника приведут к нему. И вот когда Чай Цзини привели в управление и поставили перед ним на колени, Гао Лянь закричал. «Как осмелился ты убить моего родственника Ин Тянь «Я потомок императорского дома», — отвечал почтительно Чай Цзинь. «У меня есть охранная грамота, пожалованная нам покойным императором Тай Цзу. Сейчас я живу в Цанчжоу. Узнав о том, что дядя мой Чай Хуан Чен тяжело болен, я приехал сюда навестить его. К несчастью, он скончался. И вот сейчас, когда гроб его находится еще в доме, ваш родственник интиси в сопровождении двадцати тридцати человек подъехал к дому и стал требовать чтобы оттуда все немедленно выехали он не пожелал даже выслушать моих объяснений и приказал своим людям избить меня один из моих работников по имени лида бросился защищать меня и тут же убил его «А где же сейчас этот лида крикнул Гаулянь. «Он испугался и убежал», — ответил Чайдзин. «Если этот парень твой работник, то как же осмелился он убить человека, не получив от тебя приказа? Ведь ты сам помог ему бежать, а теперь хочешь еще обмануть власти. Да без палок признания от тебя не добьешься». — Эй, люди, всыпать этому мерзавцу как следует, — приказал он. — Но ведь мой работник совершил убийство нечаянно. Он вступился за своего хозяина, — воскликнул Чай Цзинь. — Я тут ни при чем. У меня есть охранная грамота от императора Тай Цзу. Как смеете вы обращаться со мной, как с уголовным преступником? — Где же это твоя грамота? — спросил Гаулянь. — Я уже послал в Ценчжоу человека. Он привезет ее сюда. — Не иначе, как этот парень решил действовать против властей, — крикнул разгневанный Гаулянь. — Ну-ка, люди, проучите его как следует. И стражники принялись за дело. Они били чай Чайдзине так, что у него треснула кожа и кровь текла ручьями. Все тело его покрылось ранами. Чай Дзин не вытерпел и признал себя виновным в том, что приказал своему работнику Лида убить Ин Тяньси. После этого на Чай Дзинь надели конгу в 25 Дзинь весом, который обычно надевает на смертников, и бросили его в тюрьму. После того, как тело Ин Тяньси было подвергнуто осмотру, покойника положили в гроб и похоронили но ну, подробно рассказывать об этом здесь мы не будем между тем сестра интенси решила отомстить за своего брата она подговорила мужа чтобы он забрал дом и все имущество чай хуанчена а семью его посадил в тюрьму таким образом дом и сад чай хуанченена были конфискованы а Чай Цзинь томился в тюрьме. Тем временем Ли Куй, нигде не останавливаясь в пути, быстро достиг Лян Шань Бо и явился к главарям. Как только Джутун увидел Ли Куй, в нем с новой силой вспыхнула злоба, и, выхватив меч, он бросился на ликуя Куя. Ли, Куй. Ли Куй схватил свои топоры и тоже приготовился к бою. Но в этот момент Чао Гай, Сун Дзян и остальные вожди стали их разнимать и успокаивать. Сун Дзян, извиняясь перед жутуном сказал. Ликуэ не виноват в том, что ему пришлось убить сына начальника области. Этот план предложил военный советник Уюн, когда увидел, что вы, уважаемый брат, отказываетесь идти с нами в Ляньшаньбо. Но теперь, раз уж вы здесь, постарайтесь забыть об этом и давайте жить дружно, помогая друг другу в нашем общем деле. Не надо давать повода смеяться над нами.